Глава 13 Зато Сашу дождались рабочие из Средней Азии, коих оказалось уже три человека. Пока Саид с Надиром и Стасом ходили к себе, они вместе с вещами прихватили с собой и еще одного своего приятеля. Парня звали Арслан, и он тоже был недоволен тем, как бригадир ведет дела. Арслан явно учился в хорошей школе, речь его была грамотной, и уровень общения был совсем другим. «Не вернусь ни за что!» Заявил он, едва успев поздороваться. «Лучше на вас работать буду. С дядей совершенно невозможно стало. Он даже на меня теперь всё время орёт. Обзывает разными словами. Денег мало даёт. Обещал, что будет одни деньги платить. Сам в три раза меньше даёт. Да ещё всем нашим и моему отцу дома врёт, что я плохо работаю. Материал порчу, а материал дорогой. Отец звонит, тоже на меня орёт. Велит, чтобы я дядю слушался и работал лучше». А это все ложь. Дядя за материал вообще ничего не платит. Материал к нам сам на плотах приплывает. При этих словах Стас насторожился. Как приплывает? По озеру. Раньше по лесной дороге приходилось перетаскивать от дальнего пирса. Потом дядя велел еще один пирс поближе к стройке соорудить. Совсем легко стало. И парень рассказал, как он, будучи родным племянником бригадира и в какой-то степени его доверенным лицом, ходил вместе с дядей к озеру, где в одном определенном месте раз в три дня или даже чаще они дожидались плот, на котором какой-то человек доставлял им весь необходимый для работы материал. А что за человек-то был? Ты его знаешь? Парень утверждал, что дела с владельцем плота имел сам дядя. И пока тот человек находился близко от берега, к нему никто не имел права подходить, кроме самого бригадира. И от чего такая секретность? Бригадир объяснял племяннику это так. Материал прибывает с лесопилки, которая работает где-то далеко в лесу, но официально предприятие нигде не зарегистрировано. Поэтому им и приходится соблюдать строгую конспирацию, чтобы и хозяина лесопилки не подвести и самим бы не погореть. И пока шли переговоры у человека с лесопилки и бригадира, Арслан вынужден был стоять далеко от берега. Потом эти двое перемещались, и Арслан с напарником могли приблизиться, чтобы перетащить на берег доставленной с лесопилки материал. Насчет качества ничего не скажу. Отличные бревна к нам приходили. Топором оттесаны, такие и без дополнительной обработки сто лет запросто простоят. Я такое раньше не встречал. Мне дядя объяснял, что пила волокна древесины рвет, а лезвие топора, наоборот, их приглаживает и как бы склеивает. После осмотра очередной партии товара ребята принимались таскать материал под навес, сооруженный заранее. И в один из рейтов обнаруживали, что ни плота, ни его владельца у берега уже нет. Они снова уплыли куда-то в неизвестность. Значит, лица этого человека ты не видел? Арслан покачал головой. А приметы? Не знаю. Но все-таки была одна деталь, которую этот парень углядел. У этого человека есть привычка. Он то и дело щелкал зажигалкой. Стоит, с дядей разговаривает и щелкает, щелкает без конца. А что он курит? Сигареты? Трубку? Нет. Чтобы курил, я такого не видел. Просто стоит и щелк. «Щелк, щелк!» Дядя говорил, что его это раздражает, но поделать ничего нельзя. Хозяевам не перечит даже в таких мелочах. «Хозяевам?» – насторожился Саша. «Значит, этот человек и есть владелец того здания, которое вы восстанавливаете?» «Наверное», – дядя сказал хозяин, – я не уточнял. «А про зажигалку ты что-нибудь можешь сказать?» «Что мне про нее сказать?» – растерялся Арслан. «Ну, какая она у него?» «Дядя говорил, что зажигалка очень красивая, золотая». «Золотая?» – заволновался Саша. «Бензиновая? С картинкой? А на картинке олень? Волк или любой другой лесной зверь?» Конечно, таких подробностей Арслан не знал. Он даже слегка растерялся обилию вопросов, сыпавшихся на него. Разглядеть зажигалку в подробностях он бы со своего места никогда не смог. Приходилось довольствоваться объяснениями дяди, который был близко знаком с владельцем плота, доставляющим им строительные материалы. «Ну, хорошо. Допустим, брус, доски, вагонку и все такое из дерева вам доставляли с и нигде не учтенной лесопилки. А все остальное, что нужно при строительстве? Цемент, смеси, материал для крыши, трубы и сантехнику. Эти товары на лесопилке не произведешь. Их где брали?» «Сначала сами в город ездили», – уверенно произнес Арслан. Потом нашли поставщика, у которого уже по телефону заказ делали. Прекрасно. Тоже твой дядя один всем рулил? От вас все закупки в тайне держал? Нет, тут все прозрачно было. Я и чеки видел, и все ребята знали, где и у кого товар берем. Фирма «Арматура». У них всегда недорого, но хорошего качества. Они сами за соотношением цена-качество следят, потому что знают, если станут обманывать, то клиентов потерять очень легко. Только у них брали материал. Только у них. На этом разговор и закончился. Иван Васильевич позвал всех кушать плов. Он соорудил его в огромной чугунной сковороде, которую использовал вместо казана. Плов от этого получился ничуть не хуже. Все специалисты попробовали и нашли, что плов что надо, и мясо душистое, и рис рассыпчатый. Пока шла дегустация продукта, Стас отозвал Сашу в сторону и прошептал. «А почему они не у Дениса взяли? Саша как раз в этот момент обдумывал, как бы ему выполнить поручение Юли и где раздобыть лодку. Поэтому он решил, что Стас думает о том же самом. «Как же у него возьмешь, если его дома нет?» «Не обязательно тут Дениса караулить. Можно в город поехать. Или по телефону позвонить». «У тебя есть его телефон?» – обрадовался Саша. «Звони скорее. Мне лодка позарез нужна. Юлька ждет». Теперь наступил черед Стаса удивляться. «Какая лодка?» «Моторная. А ты о чём?» «Я прострой материалы», — объяснил Стас. «У Дениса в городе строительная база. Он сам хвастался, что бизнес идёт успешно. Неужели он бы для благого дела и не сделал скидочку соседям? Всё-таки здание бывшего приюта не для какого-нибудь новариша-олигарха восстанавливается, а для стариков, у которых это здание будет последним приютом жизни». «Что последним? Это очень точно сказано. Место такое подходящее, чтобы в нём умирать». Начало еще сто лет назад детишками положено. Теперь стариками можно завершить. И восстановление, я уверен, ведется под патронажем отца Георгия, перед которым Денис старается выслужиться. Не знаю, правда, зачем ему это нужно. Нет, а все-таки, почему не у Дениса закупали материал? Саша пожал плечами. Юля ждала его с лодкой. Ефим мог уйти с минуты на минуту. А они тут со Стасом ерундой занимаются. С рабочими болтают плов дегустируют». И Саша спросил. «Ты с братьями сможешь мне помочь? Что нужно? Я хочу взять у Дениса лодку. Уверен, что он держит ее в сарае». И Саша замолчал, выразительно глядя на Стаса. «Хочешь ее украсть?» испугался тот. «Красть у соседа это очень плохо». «Позаимствовать?» «Все равно плохо. Денис не узнает. Как бы не так. Его дом напротив храма стоит. Отец Георгий увидит и доложит». Отец Георгий Акафист отчитал и сейчас уже дома ноги греет. Не увидит. «А соседи?» – упорствовал Стас. «Ты представляешь, каково мне будет жить в этой деревне, если про меня пойдет слух, что я шарю по чужим дворам?» «Для этого и нужны твои братья», – растолковал ему Саша. «В случае чего ты все на них свалишь. Извинишься. Скажешь, что не ожидал такого от этих людей. Но, мол, ты отношения к этому делу не имеешь. Увидел, что они в чужом дворе возятся». Пошел их извлекать. Стас сосредоточенно размышлял. «Очень надо. Очень. Может, рабочих попросим или Ивана Васильевича? Они нам вообще чужие, мы за них никак не в ответе». «Их нельзя. Именно потому, что они чужие. Как ты себе представляешь это? Подойдешь к Ивану Васильевичу и попросишь его помочь стащить лодку из соседского сарая? Рабочие вообще, ребята законопослушные, побоятся. А твои братья люди бывалые». Им такие штуки не в диковинку. Саша оказался совершенно прав. Гогу с Лекой даже уговаривать не пришлось. Нужна лодка? А она у соседа в сарае? Что за беда? Пойдем и возьмем. Страшновато немного. Чужая ведь собственность. Но братья были сама безмятежность. Хозяин бы и сам дал эту лодку, если бы находился здесь и сейчас. Понимание правил общежития были у этих двоих очень своеобразным. Все имущество, которое встречалось братьям на их жизненном пути, рассматривалось с двух точек зрения. Нужно ли оно им самим и нужно ли оно в данный момент своим владельцам? Если владельцы активно использовали дома, машины или другое имущество, то могли спать спокойно, вреда от братьев им ждать не приходилось. Но если братья натыкались на чей-то явно долгое время пустующий дом, простаивающую долгое время в гараже машину или что-то в этом роде, то могли взять, чтобы попользоваться, а потом, разумеется, вернуть. Вещь должна приносить людям пользу. Если хозяева ее не используют, значит, ею должны пользоваться другие люди. А иначе это просто перевод природных ресурсов и потакание собственной глупости, жадности и эгоизму. С этим нужно бороться. Как охарактеризовать самих братьев, пропагандирующих подобный жизни, Саша не представлял. Но сейчас он старался об этом не думать, Его просто радовало, что Лека с Гогой охотно откликнулись на просьбу. Другие на их месте начали бы рассуждать, насколько это плохо – красть лодку у соседа, а эти просто стали и пошли. Есть лодка, она нужна их другу для дела, а хозяину в данный момент не нужна. Значит, ее не только можно, но и нужно взять, а потом вернуться. И всем будет хорошо. Лишние моральные принципы при бродячем стиле жизни братьев были им явно ни к чему. Весь лишний груз в трудной дороге летит за борт. К счастью, вечер для заимствования чужой лодки выдался необычайно подходящим. Он был темный и ненастный, дул пронзительный холодный ветер, накрапывал мелкий противный дождик, так что все обитатели Борков спрятались у себя дома, попивая горячий чай. Собаки Денис не держал, что здорово облегчало дело. Перебравшись через забор, все четверо пробрались к сараю, в котором предположительно хранилась лодка. Тут замок. И чего? Замок был тяжелый, висячий, но и он не устоял, когда Лека взял увесистый камень и несколько раз ударил. После очередного удара замок сдался и отвалился. Вот и все. Тяжело дыша, сказал Лека. всего это делов. Бери свою лодку, а замок хозяину потом починишь. Саша заглянул в сарай. Разочарованию его не было предела. В сарае стояли какие-то коробки, Их было много, но ни одна из них не была достаточно велика, чтобы вместить в себя моторку. «Лодки нет!» «Как нет?» Все трое заглянули в сарай и убедились, что лодки там и впрямь нет. На полу оставалось немного воды и влажные пятна, пахнущие тиной и водорослями. Лодка тут была, но сейчас ее не было. Напрасно замок сломали. «А еще у кого-нибудь в поселке лодка есть?» Саша покачал головой. Он уже не слушал предложений Гоги поехать в соседнюю деревню и позаимствовать лодку там. Сашу заинтересовали коробки, стоящие вдоль стен. В некоторых были макароны, в других – крупы, в третьих – мясные консервы, растительное масло, соль и сахар. И все бы ничего. Вполне понятные и разумный запасы провианта вместе, где автолавка приезжает раз в неделю, а то и вовсе не приезжает, если бы не количество коробок с продуктами. Оно было поистине огромным. И зачем ему одному столько? Тут только одного Геркулеса две коробки, а сахара целых три мешка. И еще мука. Пять мешков по 20 килограммов. Куда ему столько? Пошли отсюда». Стас заметно нервничал. Муки совести терзали его все сильней. А скорее всего, это был элементарный страх. «Застукают нас тут», – тоскливо произнес он. «Не отмоемся потом». Раз лодки не было, пришлось уходить. Обратно к своим Саша уже не вернулся, его ждала Юля. Но как он объяснит ей, что явился без лодки, Саша себе слабо представлял. «Хочешь, возьми наш матрас», – предложил Лека, проникшийся к Сашиной проблеме горячим сочувствием. «Чего взять?» «Надувной матрас. Мы на нем спим, но при случае можно и сплавать». Матрас был выполнен в виде знаменитой шхуны, на которой команда моряков и пиратов отправилась на поиски острова сокровищ. Видимо, братья его опять же где-то и у кого-то позаимствовали, потому что вещь была сделана на совесть, потому и стоить должна была немало. Бродячим музыкантам такая испаньола была точно не по карману. Саша смотрел на корабль как завороженный. Мачты, флажки, иллюминаторы по бокам. Красота-то какая! Берешь? Беру. Пристроить эту красоту на крышу машины оказалось даже проще, чем Саша ожидал. Раз, два и готово. Несколько переброшенных веревок, и Испаньола была крепко привязана к багажнику. Она еще и светится. Если нажать вот тут, то загорятся огоньки. Лека щелкнул какой-то неприметной кнопочкой, и по левому и правому бортам Испаньолы загорелись фонарики. Так со светящейся, мигающей огоньками шхуны на крыше, Саша и отправился в обратный путь к нетерпеливо дожидающейся его Юле. Сказать, что Юля удивилась, значило бы не сказать ничего. У нее даже рот открылся, когда перед ней из темноты возникло нечто сверкающее и громадное. Девушка даже стала слегка заикаться. «Это -то -то -то что?» – вырвалось у неё Саша, гордый своей добычей, как раз сразу почувствовал, что его подруга, мягко говоря, не в восторге. «Корабль. Мы на нем можем поплыть». «Лодка? Это единственное плавучее средство, которое мне удалось разыскать в здешних местах». Юля какое-то время смотрела на парусник, который величественно колыхался под порывами ветра. Вид у нее был какой-то бледный. Возможно, девушка просто замерзла или проголодалась. Или и то, и другое вместе. «А можно это погасить?» – слабым голосом произнесла она. Когда огоньки погасли, Юля немного успокоилась. Она забралась в машину и заявила, что будет дожидаться Ефима прямо тут. «Сидеть в кустах, когда так стемнело, нет никакого смысла. «У тебя ничего пожевать не найдется?» «Есть пара банок тушенки». Саша позаимствовал их в сарае у Дениса. Все-таки присутствие Гоги слег и плохо на нем сказывалось. Взял не непринадлежащую ему вещь. Раньше за Сашей такого не водилось. Но Юля обрадовалась. «Давай сюда». Она быстро вскрыла банку, потянув за колечко, а потом принялась с удовольствием уписывать мясо, орудая прямо голыми руками и самозабвенно облизывая пальцы. Ты не представляешь, как я проголодалась. Простонала Юля, когда утих первый голод, а у банки показалось дно. Очень вкусно. Спасибо тебе. Кстати, где ты ее взял? Да так, у Дениса. А почему ты спрашиваешь? Такая тушенка продавалась у нас в Силино. Мы с сестрой брали. Нам с ней еще тогда очень понравилось. Да что там нам. Всем нашим нравилось. Даже детям. И мы эту тушеночку славно так за ужином всем дружным коллективом схомячили и постановили на семейном совете, что на другой день нужно обязательно пойти в магазин и еще затариться такой вкуснятиной. Специально с сестрой утром в магазин пораньше пришли, а Галка говорит, все, нет больше, всю партию распродала. Я ей еще тогда не поверила. Почему? Так вечером мы перед закрытием тушенку брали, и там еще больше трех коробок оставалось, а утром уже не было. Кто, думаем, сразу три коробки мог взять? А вот, значит, кто всю тушеночку нашу скупил, теперь понятно». «А Денису она зачем в таких количествах?» «Качественная очень. Попробовал, понял, что вкусно. И купил». «Ну, хорошо», – согласился Саша. «Вам ведь тоже вкусно было. Но сколько вы собирались взять эти тушенки?» «Банок 5 думали». 5 банок? И вас тоже пятеро. Это хорошо, это понятно. Но Денис-то один, а купил он три ящика по 20 банок». «Зачем ему одному такие запасы? К судному дню готовиться!» Но Юля уже утратила интерес к этой теме. После плотного перекуса и в тёплом салоне машина её потянула в сон. «Я немножко отдохну», — сказала девушка, сворачиваясь уютным клубочком и зевая. «А ты подежурь. Теперь твоя очередь караулить Ефима». Саше совсем не хотелось, чтобы Юля заснула, и он попытался завести разговор. «Неужели ты всерьёз его подозреваешь?» Чем такой хиляк мог заинтересовать Ирину? «Своими городскими квартирами», – сонно откликнулась Юля. «Думаешь, на какие шиши они с матерью купили этот домик, в котором живут?» «Мама продала одну из квартир, а еще три у них остались. Две сдают, одна стоит закрытая, чем не жених?» «Очень уж из себя невидный!» «Ростом он невелик», – согласилась с ним Юля. «Но ты знаешь поговорку, мал золотник да дорог». И к тому же Ирина может краеведа к своему телу пока что не подпускать, просто держит его поблизости, чтобы всегда под рукой был, просто на всякий случай». Юля совсем уж раздевалась, но поспать ей так и не удалось. Стоило сонному бормотанию девушки совсем сойти на убыль, что говорила о глубоком погружении в дрему, как Саша тряхнул свою напарницу. «Ну что такое?» «Он вышел», – прошептал Саша. «Вышел и куда-то направляется». Юлька села, протерла глаза и скомандовала. За ним. Саша хотел завести двигатель, но Юля сделала страшные глаза и прошипела. «Пешком! Снимай свою калошу со звездочками с крыши и за ним!» «Ты уверена?» «Только тихо! Я знаю, куда он идет!» Саша не стал спорить. Темная фигура Ефима удалялась от них все дальше. Того и гляди, вовсе скроется среди незнакомых улочек. Вдвоем они отвязали Испаньолу и двинулись по следам Ефима. Впереди шла Юля, которая придерживала нос шхуны, а карман досталась на долю Саши. Так они какое-то время петляли, пока Саша не почувствовал, что асфальт под его ногами сменяется влажной травой. Почва по мере продвижения вперед становилась все более топкой, а под конец и вовсе принялась громко чавкать. Разговаривать в таких условиях было невозможно. Где-то совсем рядом находился Ефим, который мог их услышать. Во всяком случае, Саше хотелось так думать. А иначе вся эта ночная прогулка по поселку с надувным кораблем в руках была сущей нелепицей. Но внезапно Саша услышал плеск воды и скрип уключен. Он вытянул голову и понял, что они пришли к небольшому каналу, где находилось несколько лодок. Юля опустилась на корточки. Саша последовал ее примеру. «У него тут лодка!» прошептала Юля. Он говорил мне, что иногда берет у приятеля, чтобы немного порыбачить. И как его мамочка одного отпускает? Матери он врет, что рыбачит с берега. Она и спокойна. Дитя находится на свежем воздухе. Чего еще желать? Я не заметил у него при себе снастей. Тут и оно. И значит, он не на рыбалку собрался. на куда? Юля посмотрела на него, как на дурачка. Это нам и нужно выяснить. Ага, поняла К этому времени Ефим уже разобрался с цепью, которой лодка крепилась к небольшому причалу. Мужчина сел на весла, о чем друзьям сообщили соответствующие звуки. Совсем скоро по воде раздались мерные шлипкие весел. «Порядок», – оживилась Юля. «Теперь наша очередь. Спускай корабль на воду». «Ты всерьез хочешь отправиться на это надувное посудине?» а разве у нас есть выбор?» Саша подумал и был вынужден признать. «Нет». Тогда нечего болтать, рассердилась на него Юля. Двигайся живей, а то упустим. Хоть весла возьму. Весла забыл в своей лодке какой-то ротозей. Наверное, рыбалка была настолько удачной, что хозяин лодки позабыл обо всем на свете, кроме своего улова. И Саша счел, что сейчас будет совсем не лишним воспользоваться чужой забывчивостью. Хозяину весла сейчас не нужны, а им очень пригодятся. Спустить Испаньолу на воду оказалось делом нехитрым. Пара минут, и вот уже гордая каравелла качается на волнах, распустив все свои паруса. Саша мысленно перекрестился и ступил на борт их судна. Надувная штуковина тут же предательски накренилась. «Юля!» Девушка тоже спустилась на палубу, которая хоть и выровнялась, но зато неприятно завибрировала. Пришлось сначала опуститься на корточки, потом встать на четвереньки, а после и вовсе лечь на палубу. Так было удобнее всего. Юля даже не стала экспериментировать, она сразу улеглась рядом с Сашей. Теперь и они двинулись в путь. Саша лежал по правому борту, Юля по левому. Оба они гребли, и судно потихонечку стало двигаться вперед по водной глади озера.